как это делалось в Одессе. Начал я. «Рэп, Ария сказал я старику, — поговорим о Бенни Крике, поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце». Три тени загромождают пути моего воображения. Вот фроем грач. Сталь его поступков разве не выдержит она сравнения с силой короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронк не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступенях? Реп Арьелейп молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек жаждущий ответа должен запастись терпением. Человеку обладающему знанием приличествует важность. Поэтому Арьелейп молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал: "Почему он? Почему не они хотите вы знать?"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 Вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша, у вас бендюжник, Мендель-Крик. О чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, обдать кому-нибудь по морде и об своих конях, и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бене Крика?